Часть четвертая. 1939 год. Элиэс рассмеялся, а потом недоверчиво покачал головой. Он сел на диван и скрестил руки на груди. «Итак, Диана хочет, чтобы я стал Гитлером, Адольфом Гитлером», — спросил он. Вивиан по-прежнему стояла перед камином и спокойно посмотрела на него. «Значительно эффективнее быть им, чем убить его», — ответила она. «Диана могла бы послать Бота, чтобы отправить Гитлера на тот свет, если бы у нее возникло такое желание». Элиас удивленно приподнял одну бровь. «Бота? Такого, как ты? С одним белым глазом?» Вивиан кивнула. «Да, такого, как я». «Но почему она не делает этого тогда?» «Убить Гитлера недостаточно». Неужели, по-твоему, один человек сам по себе смог бы принести столько зла? Вспомни о том, что тысячи людей являлись членами нацистской партии, и миллионы проголосовали за нее на свободных выборах. Гитлер не сумел бы сотворить все то, что он сделал, не будь у него поддержки и помощи миллионов других людей. Что произошло бы, если бы он умер в августе 1939 года? «Думаешь, тогда Германия никогда не напала бы на Польшу? Или считаешь, что если бы он умер в январе 1933 года, то в Германии не стали бы преследовать евреев?» — спросила Вивиан и замолчала, словно ожидая ответа Элиаса. Тот нетерпеливо пожал плечами. «Откуда мне знать, что произошло бы тогда?» Вивиан помолчала еще несколько секунд, а потом продолжила. «Если бы Гитлер умер...» Кто-то другой, вероятно, занял бы его место и сделал бы то же самое. Удобно обвинять одного человека, однако ответственность за случившееся несут не только Гитлер и нацисты, а все люди, которые позволяли им совершать преступления или не пытались им помешать. «Ладно, ладно, но я все равно не понимаю, почему мне надо стать Гитлером. Какой от этого будет толк?» – спросил Элиас. Гитлер обладал способностью влиять на людей. В 1939 году в Берлине его слово много значило. Вместо того, чтобы навсегда закрыть ему рот, мы можем изменить его речи. «Подумай о том, что произошло бы, если бы ты в теле Гитлера говорил о мире и гуманизме», ответила Вивиан. Элиас отвернулся в сторону и посмотрел на позолоченные часы, висевшие на стене. На них были изображены два орла, державшие большой циферблат в своих когтях. Часы стояли, словно время в этой комнате остановилось. И в каком-то смысле это было именно так. В этом мартовском вечере 1986 года он мог бы оставаться вечно, если бы раз за разом отправлялся в путешествие во времени и всегда возвращался в то же самое мгновение. Но стать Гитлером... Элиас неловко потянулся, по-прежнему сидя на диване. «Не самая приятная перспектива переместиться в тело Гитлера, должен сказать», — заметил он. «И меня уж точно не радует, что он окажется в моем теле. Он пробудет в нем где-то секунду, если ты сделаешь все правильно». «Если я сделаю все правильно, да, но обычно всегда происходит какая-то чертовщина, когда я путешествую во времени». «Я помогу тебе», — сказала Вивиан и протянула руку, чтобы помочь ему подняться с дивана. Однако он проигнорировал ее и закрыл лицо руками. «Подумай о том, что ты сможешь спасти миллионы людей», — продолжила Вивиан. «Разве ты не ответственен за них?» Элиас вздохнул и поднялся. «На самом деле, все произошло совсем не так, как он представлял себе». Ему по-прежнему хотелось отомстить за родителей и убить Диану, но мысль о том, чтобы изменить историю в лучшую сторону, в это мгновение овладела им с непреодолимой силой. Он подошел к Вилатрису и сразу почувствовал, что тот активировался. Камин еле заметно вибрировал, и слабое тепло исходило от его обычно прохладного мрамора. «Берлин 1939 года». — сказал Элиас тихо. «Лето 1939 года», — уточнила Вивиан. «Война начнется 1 сентября с вторжения в Польшу». «Да, да, я знаю», — ответил он и поднял указательный палец. «А ты должна позаботиться о том, чтобы Гитлер не придумал какую-нибудь мерзость, пока он находится в моем теле. Договорились?» Вивиан кивнула, а мгновение спустя она и окружавший ее мир — исчезли для леса. У него слегка свело живот, но в остальном в этот раз старт прошел довольно гладко. Он промчался сквозь десятилетия, перемещаясь из одного времени в другое и из одной жизни в другую и мгновенно оказался в 1939 году. Он сразу почувствовал, что находится в чужом теле. Оно было ниже ростом и одето в светло-коричневую униформу с высокими черными сапогами. Он стоял где-то на улице, на трибуне. Ветер трепал его волосы, а длинная челка спадала ему прямо на глаза. Жаркое солнце светило на почти безоблачном небе. Трибуна располагалась на каком-то возвышении. С нее открывался прекрасный вид, и повсюду, куда бы он ни бросил взгляд, было множество людей. Мужчины, женщины и дети, молодые и старые стояли и внимательно смотрели на него. Публики было больше, чем на концерте Брюса Спрингстина. Но несмотря на такое огромное сборище, вокруг царила почти полная тишина. Ее нарушал только шелест флагов, развивавшихся на ветру. Кроме того, стены соседних домов украшали огромные красные полотнища с черной свастикой в белом кругу. К своему удивлению, Элиас обнаружил, что он стоит, подняв вверх один палец и явно собирается сказать что-то важное. Торопливо опустив взгляд, он увидел перед собой микрофоны. «Боже, я как раз произношу речь», — подумал он и, медленно опустив руку, посмотрел через плечо. Позади него в несколько рядов сидели мужчины в военной форме. Их медали и ордена блестели в лучах летнего солнца, а сами они не сводили взглядов с ильеса. Он неуверенно улыбнулся им и снова повернулся к публике, которая терпеливо ждала, что он скажет. Он откашлялся, пытаясь выиграть время, и этот звук чуть ли не грохотом повторился в огромных динамиках, расставленных вокруг. Кое-кто из зрителей вздрогнул и закрыл ладонями уши, Он быстро сделал извиняющийся жест и в то самое мгновение понял, что вообще не знает немецкого языка. Майю окружала непроглядная тьма. В памяти постепенно начали всплывать воспоминания о ее собственной жизни вперемешку с флешбэками из того времени, в котором она находилась в теле Оливии Барк. А Отчасти знакомые, отчасти чужие. Они, Оливия и Майя, были частью ее самой, и где проходила между ними граница, Майя не знала. Она понимала, что потеряла сознание, и что ей требовалось любой ценой вырваться из иллюзорного мира и снова вернуться в реальный мир. Произошло что-то очень важное, и ее ждало срочное дело. Она не могла сказать, какое именно – но чувствовала, что у нее оставалось все меньше времени для него. Она открыла глаза и чуть не вскрикнула от сильной боли в руке, но кто-то закрыл ей рот ладонью и шепотом попросил молчать. «Что случилось? Где она находилась? Почему так болела правая рука?» Потом она вспомнила «авария». Пожарная машина вылетела с боковой улицы и протаранила ее полицейский автомобиль. Но что произошло после этого? Она лежала на спине в снегу среди ночи. Сбоку сидела Габриэла с перепачканным кровью лицом. Она текла из жутко раны у нее на лбу, и Габриэла напрасно пыталась вытереть кровь рукой. «Ты должна молчать», — прошептала она. Майя с трудом села, — Ее рука безжизненно висела сбоку и причиняла ужасную боль. Она сжала зубы и огляделась. Они сидели на земле около поваленного ветром дерева, всего в нескольких метрах от ее разбитой полицейской машины. Та лежала вверх колесами сбоку от дороги, смятая и покореженная, и напоминала труп какого-то древнего животного. Одна передняя фара еще светилась своим желтоватым светом, нарушая окружавшую их темноту. Пожарная машина стояла немного в стороне, уткнувшись носом в кювет, но задние колеса все еще находились на проезжей части. Никаких других машин не было видно, но где-то в 30 метрах от них виднелась одноэтажная вилла, и в ее окнах горел свет. Хозяева наверняка слышали шум аварии, подумала Майя. Скорая и полиция, вероятно, уже в пути. Она потеряла сознание при столкновении, и Габриэла, скорее всего, вытащила ее из разбитого автомобиля и оттащила за дерево. Но зачем? Она ведь не могла взорваться, такое происходит только в кино. Потом она замерла. Они были не одни. Два силуэта приближались к груди искореженного металла. Пожарные, одетые в толстую спецодежду и белые шлемы. Один из них сильно хромал и оставлял после себя темный кровавый след на снегу. Они подошли к тому, что еще недавно было полицейской машиной, и, остановившись в нескольких метрах от упавшего дерева, таращились на нее. Раненый пожарный наклонился и заглянул внутрь, а потом выпрямился снова. Затем он тихо переговорил со своим коллегой после чего оба повернулись и принялись вглядываться в темноту. Майя прижалась к земле и надеялась, что дерево было достаточно толстым и целиком скрывало ее. При свете фары разбитой машины она увидела, что у обоих пожарных один глаз был белым. «Они там!» — услышала она крик одного из них и, приподнявшись, увидела, что они направляются к ним — Габриэлла схватила Майю раненую руку и попыталась поднять ее на ноги. «Пошли, скорей!» — крикнула она отчаянно. Майя встала, но от боли у нее потемнело в глазах. Она попятилась от спокойно приближавшихся мужчин. Нехромой пожарник сделал несколько быстрых шагов и протянул руку к Майе. Габриэлла тут же полоснула его своим ножом по запястью. Мужчина резко остановился бросил взгляд на нанесенную ему глубокую рану, а потом второй рукой ударил Габриэлу в лицо. Та с шумом упала прямо на спину. Майя отступила на два шага назад и попыталась левой рукой вытащить из кобуры пистолет. Пожарный тем временем поставил одну ногу Габриэли на горло и силой надавил на него. Слабый звук сорвался с ее губ, и она, дернувшись, затихла. «Нет, не двигайся!» — крикнула Майя и, наконец, достала пистолет. Она непривычно подняла его левой рукой. Хромой мужчина тоже успел подойти к Габриэле и, не мешкая ни мгновения, снял свой шлем и со всей силой ударил им Габриэлу по лицу. «Дьяволы!» — крикнула Майя, нажав на спусковой крючок. Грохот выстрела ударил ей по ушам, и оба мужчины повернулись в ее сторону. Она стояла лишь в нескольких метрах от них, но все равно промахнулась, и поэтому снова прицелилась в первого пожарного, спокойное лицо которого можно было бы назвать симпатичным, если бы не белый глаз. Вытянув вперед руки, он попытался схватить ее, но Майя успела вовремя нажать на спусковой крючок. Звук выстрела опять оглушил ее, и мгновение спустя пожарный уже лежал на земле, Прямо под белым глазом у него виднелось темное отверстие, а по щеке струилась тонкая струйка крови. Хромой мужчина бросил на товарища равнодушный взгляд и поднял свой красный от крови Габриэлы шлем. Он явно намеревался бросить его в маю, и она, не колеблясь, выпустила в него весь магазин своего служебного пистолета. Тело убийцы Габриэлы дергалось, словно под действием электрического тока, когда пули попадали ему в живот, грудь и горло, но ни один звук не сорвался с его губ. В конце концов, пистолет просто щелкнул, патроны закончились. Пороховой дым облаком висел между оглушенной выстрелами Майи и пожарным. Тот стоял неподвижно и таращился на нее, потом... Шлем медленно выскользнул из его руки и упал на землю. Мужчина, казалось, проводил его взглядом, а затем тяжело рухнул на замерзшую землю, быстро окрасившуюся под ним в красный цвет. Майя подошла к Габриэле и опустилась перед ней на колени. Затем она сунула пистолет в кобуру и собралась проверить ее пульс, но поняла, что в этом нет смысла. Лицо Габриэлы было изуродовано ударом и залито кровью. Майя откинула голову назад и посмотрела на ночное небо. Здесь, на земле, в снегу, она сидела одна среди трупов. Где-то вдалеке слышался вой сирены, а в остальном вокруг царили тишина и покой. Полицейский Тор Коскинин включил сирену и проверил, хорошо ли он пристегнут. Его сидевший за рулем полицейского автомобиля коллега Симон резко нажал на газ. Он хорошо водил машину, но любил лихачить, поэтому Тор тщательно следил за тем, чтобы ремень безопасности был застегнут при всех вызовах. Они получили сообщение об автомобильной аварии около Стувсты, патрулируя совсем недалеко от места происшествия, и поэтому должны были оказаться на месте всего через несколько минут, вероятно, задолго до приезда скорой. Обычно Тор не любил подобные выезды, но именно в этот вечер он воспринял такое задание чуть ли не с благодарностью, поскольку ему требовалось отвлечься от тяжелых мыслей. Тор чувствовал себя ужасно. Его жизнь покатилась под откос три недели назад, когда Майя внезапно объявила о своем желании расстаться. Это решение стало для него полной неожиданностью. Конечно, их отношения складывались не лучшим образом в последний год, но у всех же, наверное, случались свои подъемы и спады. Разве у нее была причина бросать его вот так сразу? Она же могла дать ему шанс исправиться, попытаться понять, почему она больше не любила его. Но Майя была неумолима. Ей захотелось расстаться с ним, и, похоже, ничто не могло заставить ее передумать он плакал и умолял о еще одной попытке, даже угрожал самоубийством, но все было напрасно. Прошло три недели после ее ухода, но, сколь бы парадоксальным это ни выглядело, по его ощущениям, с той поры минуло всего несколько часов и одновременно как бы много лет. Боль потери была еще очень свежей, но, казалось, ему не хватало ее уже целую вечность. Майя. От одной мысли о ней – Невероятная тоска нахлынула на него, и слезы чуть опять не парились из его и так уже красных глаз. Он потряс головой, чтобы перестать думать о Майе, и попытался сосредоточиться на аварии, к месту которой они быстро приближались. Согласно полученному сообщению, пожарная машина врезалась в другой автомобиль и снесла его с дороги. Случай был довольно странным, и именно поэтому показался ему интересным, ведь его жизнь тоже стало странной. Сначала неожиданный уход Майи, а потом убийство Улофа Пальмы. Привычный мир рушился у него на глазах. Когда они подъехали к месту происшествия, и Симон сбросил газ, Тор резко выпрямился и уставился на дорогу. Перед ними, уткнувшись носом в кювет, стояла большая пожарная машина. Белый свет ее фар освещал темноту и отражался от покрытой снегом земли. Далеко в стороне он увидел перевернутый полицейский автомобиль. Симон остановился рядом с пожарной машиной. Мотор заглох, и какое-то мгновение оба полицейских сидели как парализованные и смотрели на представшую их взору картину. Потом Симон открыл дверь и вылез на холод. После секундного колебания Он направился к пожарной машине и проверил ее кабину. Крошечные снежинки, кружась, опускались с черного неба, но в остальном вокруг не было видно никакого движения. Тор тоже вышел наружу. Осколки стекол захрустели под его ногами. Он сделал несколько шагов к полицейскому автомобилю и замер, заметив кого-то в снегу. В нескольких метрах от него, за поваленным деревом, лежали два окровавленных тела, Несмотря на темноту, он смог различить красные пятна на белом фоне. «Симон, сюда!» — крикнул он и поспешил к черным силуэтам, пытаясь подавить охватившую его панику. На снегу лежали два мертвых пожарника. На одном из них Тор увидел множество ран, но они вряд ли могли стать результатом автомобильной аварии. И почему трупы оказались так далеко от дороги? Им ведь скорее следовало находиться в кабине пожарной машины. Третье тело, которое он заметил только сейчас, принадлежало женщине и лежало примерно в метре от них около дерева. Ее голова и лицо были в крови, а рядом с ней сидела одетая в полицейскую форму женщина. Одна ее рука висела неестественным образом, а в другой она держала пистолет. Тор резко остановился. «Майя?» — спросил он, словно не поверил своим глазам, как будто они могли обмануть его. Женщина посмотрела на него, и все сомнения сразу исчезли. «Майя!» — крикнул он и поспешил к ней. Однако она быстро подняла пистолет и направила на него. Он снова остановился, а Симон встал сбоку от него. «Посмотрите на меня! Я должна видеть ваши глаза!» сказала Майя сквозь зубы. Симон и Тор обменялись удивленными взглядами. «Любимая, что случилось?» спросил Тор. Майя проигнорировала его вопрос. Она внимательно изучила их лица и с облегчением перевела дух. «Вы не боты», констатировала она. «Мы не что?» спросил Симон. «Боты. У вас нет белого глаза». Мужчины снова переглянулись после чего Симон повернулся к мертвым пожарным, а Тор подошел к Майе и сел на корточки. «Майя, любимая, отдай мне пистолет», — сказал он. Она раздраженно посмотрела на него. «Любимая? Почему ты так называешь меня?» Тор улыбнулся, надеясь, что это будет выглядеть как доверительная улыбка. «Извини, старая привычка», — сказал он. «Мои чувства еще остались в любом случае». Они ведь не проходят за три недели». Майя долго и удивленно смотрела на него. «О чем ты говоришь? Кто ты?» У Тора сердце сжалось от боли. Он ткнул себя рукой в грудь. «Это же я! Ты не узнаешь меня?» Майя устало покачала головой. «Я никогда не видела тебя раньше», — буркнула она. «Майя, у тебя шок! Ты же попала в аварию!» «Я прекрасно знаю, что со мной произошло, но даже не представляю, кто ты!» Тор посмотрел на нее со слезами на глазах. «Это же я! Тор!» — воскликнул он. Майя снова покачала головой и уже собралась отвернуться, но вдруг кое-что поняла. «Значит, это ты, Тор?» «Ясно. Мне жаль, но...» Она вздохнула, не зная, что еще сказать. «Они застрелены!» — воскликнул Симон. Он поднялся ошарашенный, но все еще продолжал смотреть на мертвых пожарных. Тор скосился на него. «Что ты имеешь в виду?» Симон повернулся к нему. «Застрелены! Из пистолета!» — сказал он. Оба полицейских уставились на мертвые тела, а потом на оружие в руке Майи. «Да, я застрелила обоих». — ответила она на их немой вопрос. «Ты застрелила их?» — спросил Тор. «Из пистолета?» «Да. А из чего еще я могла бы это сделать?» «Но... но почему?» — спросил Симон. Майя закрыла глаза и скривилась от боли, попытавшись встать. «Потому что они пытались убить меня!» — воскликнула она. «Они протаранили нашу машину и убили Габриэлу!» Полицейские посмотрели на лежавшую на снегу мертвую женщину. «Почему они сделали это?» — спросил потрясенный Тор. Майя поднялась на ноги, превозмогая боль. «Они...» Она резко замолчала, а потом устала покачала головой. «Почему пожарные хотели убить тебя?» — снова спросил Тор. «Это немного трудно объяснить», — ответила Майя. «Но поверь мне...» Я застрелила их обоих в целях самообороны. Симон и Тор ничего не сказали и только молча смотрели на нее. Симон несколько раз смущенно кашлянул и, взяв Тора за руку, отвел его в сторону. «Она убила пожарных», — прошептал он. Тор кивнул неохотно. «У нее шок», — сказал он. «Она даже не узнала меня. У нее, наверное, поехала крыша. Мы должны задержать ее». — сказал Симон. Тор снова кивнул. «Вы не задержите меня!» — услышали они голос. Симон и Тор медленно развернулись. Майя стояла с пистолетом, направленным прямо на них. «Успокойся, милая!» — сказал Тор и поднял руки, показывая, что он не собирается перечить ей. «Отойдите от машины!» — продолжила Майя. Вдалеке послышались звуки сирен. Они быстро приближались. Только не делай глупости, сказал Симон. Что ты имеешь в виду? спросила Майя. Не убивать тебя? Если ты не хочешь, чтобы я это сделала, отойди от машины. Симон и Тор медленно попятились от патрульного автомобиля. Ложитесь на живот, приказала она. Полицейские неуверенно переглянулись. Ложитесь, иначе закончите как те двое, сказала Майя и показала пистолетом на видневшиеся на снегу трупы. Тор и Симон опустились на колени, а затем легли на землю. «Майя, мы можем поговорить об этом», — попытался образумить ее Тор. Она улыбнулась горько. «Конечно, само собой, но не сейчас, Тор, потом. Мы поговорим потом, ладно?» Тор озадаченно посмотрел сначала на Майю, а затем на Симона и кивнул. «Ладно», — сказал он тихо, — «мы поговорим потом». Вдалеке замелькали отблески мигалок. Машины скорой помощи и полиции приближались под аккомпанемент сирен. Майя огляделась быстро, а затем села за руль патрульного автомобиля и захлопнула дверь. «Что с ней случилось?» — подумал Тор, не спуская с нее взгляда. «Неужели она действительно свихнулась и стала убийцей-психопатом? Может, стресс оказался слишком сильным для нее?» Тем временем Майя завела мотор, и, нажав на газ, исчезла в ночи, когда сирены звучали уже совсем рядом. Элиас во все глаза смотрел на людское море, раскинувшееся перед ним. Он вцепился в края трибуны, чтобы не податься панике и куда-нибудь не сбежать. Тишина была абсолютной. Это казалось просто невероятным при таком скоплении народа. Элиас торопливо провел рукой по лицу и почувствовал маленькие прямоугольные усики под носом. Он действительно был Гитлером. Ему стало немного не по себе. Он находился в теле одного из самых мерзких людей, когда-либо живших на земле, и ему показалось, что под ложечкой у него пульсирует зло. Он чувствовал тупую боль в животе, и сжогу, и легкую одышку. Элия сделал глубокий вдох, и тысячи взволнованных лиц повернулись к нему. Они жаждали услышать его выступление. Но что он мог сказать? Он же не знал их языка. Весь его немецкий лексикон состоял из отдельных слов и фраз, слышанных им в телесериале «Берлин Александрплац» и американских фильмах о войне. Но вряд ли он мог сейчас, стоя здесь, произнести речь, состоявшую из выражений типа «шнель-шнель, айнс цвай, драй» и «американише шпионы. Помост, на котором он стоял, слегка задрожал. Кто-то поднимался к нему по маленькой лестнице. Худощавый мужчина, с черными, как смоль, волосами и одетый в коричневую форму, напоминавшую его собственную, замер рядом с ним. Сам Элиес стоял с непокрытой головой а на мужчине была фуражка с блестящей серебряной кокардой в виде черепа со скрещенными костями. Сейчас этот символ зла показался ему едва ли незабавным. Но Элиас не рассмеялся. Из-за бледного серьезного лица с глубоко посаженными черными глазами поднявшийся к нему мужчина выглядел как сама смерть. Он наклонился к Элиасу и прошептал ему на ухо «Mein Führer, was «Вигай ты сынен?» Элиас удивленно уставился на него. Мужчина без сомнения говорил по-немецки, но, несмотря на это, Элиас его понял. Словно слова автоматически переводились на шведский в его голове. Мужчина спросил, что происходит и как он себя чувствует. Элиас смущенно откашлялся. «Неужели я понимаю немецкий язык?» «Неужели мой модифицированный с помощью программы «Мозг» обладает способностью автоматически переводить с любого языка, и я смогу понять все, что услышу?» – подумал он. Он вспомнил, как еще совсем недавно фантазировал об устройстве, которое сможет мгновенно переводить любой текст на шведский и обратно. Он и представить себе не мог, что скоро будет делать это безо всяких устройств. Элиас подумал, что ему следовало бы сослаться на плохое самочувствие, однако, открыв рот, он к собственному удивлению произнес «Их фюль мих ум воль». Мужчина обеспокоенно уставился на Элиаса и крепко схватил его за руку, словно пытаясь поддержать. «О майн гот, лас мих инен helfen", воскликнул он и, повернувшись к толпе, показал жест, хорошо знакомый Элиасу по фильмам про войну. В следующее мгновение его движения повторили собравшиеся перед трибуной тысячи людей. Все они подняли правую руку в знак приветствия и несколько раз проорали хором «Хайл Хитлер!». Лес посмотрел на них, словно завороженный. Весь Берлин, казалось, вибрировал от их криков, эхом разносившихся по городу. Его поразила, какая невероятная сила скрывалась в этих людях, и внезапно, Ему вспомнилось выступление группы Queen на концерте «Лив Aid, который он смотрел по телевизору прошлым летом. Примерно с таким же энтузиазмом и энергетикой весь стадион хлопал в такт музыки при исполнении песни Radio Гага». В любом случае, у него создалось впечатление, что перед ним сейчас стояли не тысячи индивидуумов, а единое живое существо с тысячами одинаково думающих голов, Казалось, все эти люди превратились в одного могучего и дико ревущего зверя. Где-то заиграл оркестр, звуки национального гимна Германии полились из громкоговорителей, и сразу же вся толпа запела «Дойчланд, Дойчланд, Über Алес». Элиас позволил увести себя с помоста. Взволнованные люди устремились к нему со всех сторон, все протягивали ему руки, предлагая свою помощь, Не только солдаты, но и обычные мужчины и женщины теснились вокруг него, подобно тому, как пчелы роятся вокруг своей матки. «Бринг ми сказал он сопровождавшему его мужчине, — «увези меня отсюда». Тот, похоже, это был Гиммлер или Рудольф Гесс, повел его к стоявшему немного в стороне и украшенному нацистскими вымпелами черному автомобилю. Шеренга солдат вышла вперед и перекрыла путь толпе, тянувшийся к нему, словно он был покинувшим сцену Фредди Меркьюри. Кто-то открыл дверь машины перед Элиасом, и мгновение спустя он уже сидел на заднем сидении. Они ехали в центре длинного кортежа из «Мерседесов», украшенных нацистской символикой. Рядом с ним сидел мужчина, который помог ему спуститься с помоста и сейчас обеспокоенно смотрел на него». Элиас отвернулся в сторону и уставился в окно автомобиля на улице, где вдоль тротуаров стояли люди, восторженно приветствовавшие его. Молодые и старые, мужчины и женщины, богатые и бедные, все нерьяно махали ему с возбужденными взглядами. И пусть в большинстве своем они были очень разными, их всех объединяло то, что они называли себя арийцами. Все они якобы принадлежали к особой гомогенной группе, главной отличительной чертой которой являлась способность жертвовать собой ради коллективных интересов. «Как можно быть оригинальным и уникальным в таком обществе?» — подумал Элиас. «Многие ли из них переживут уже стоящую на пороге войну?» — размышлял он, смотря на мелькавшие за окном лица. Всего через несколько лет... Многие из этих наполненных надежды физиономий исказят печали страх. Кто из этих улыбающихся людей за время правления Гитлера запятнает себя самыми страшными в истории человечества зверствами и все под предлогом того, что остальные люди в худшую сторону отличаются от них в угоду странной и даже парадоксальной идеи создать небольшое сообщество избранных? за счет уничтожения всех неугодных. Потом Илия поднял взгляд над людскими головами и посмотрел на тянувшиеся к голубому летнему небу красивое здание XVIII века. Он думал о том, что через шесть лет большая часть всего этого великолепия будет лежать в развалинах. Люди, построившие этот прекрасный европейский город, не сомневались, что он простоит века, и они даже представить не могли, что в середине двадцатого века его почти сравняют с землей. Он находился в теле Гитлера и стоял на пороге крупнейшей катастрофы в истории человечества, и от него требовалось вмешаться и каким-то образом воспрепятствовать всему тому кошмару и ужасу, который вот-вот должен был начаться. «Кемфт дайр спросил его сидевший рядом мужчина, «беспокоит желудок?» Элиас вздрогнул от неожиданности, а потом кивнул еле заметно. «Я, айн бисхен». Мужчина озабоченно покачал головой. «Зи кёнен нихт кранк Вам нельзя болеть сейчас. Морген бэгинт фальвайс». Эльяс смущенно почесал лоб, и, воспользовавшись случаем, убрал упавшую на глаза челку, отправив ее назад, где ей полагалось находиться. Мужчина упомянул какой-то «фальвайс». Что же это было такое? Он откашлялся, зная, что сейчас, словно так и надо, заговорит по-немецки. Вообще было довольно странно думать по-шведски и фактически говорить по-шведски, но слышать при этом чужую речь. «Фальвайс?» «Что это такое?» — спросил он на идеальном немецком. Мужчина рассмеялся. «Фюрер в любом случае сохранил свое хорошее настроение», — заметил он. Элиас натянуто засмеялся, но потом снова стал серьезным. «Тем не менее, объясни мне». Мужчина одарил его заговорщическим взглядом и улыбнулся. «Естественно, мой фюрер. Завтра начинается операция «Фальвайс». Первый шаг к созданию жизненного пространства для нашего народа, фундамента Третьего Рейха. Завтра начнется финальный отсчет существования польской нации, потом будет только Германия. Элиас потянулся и поправил галстук. Утром, следовательно, должно было состояться нападение на Польшу. До начала Второй мировой войны оставались считанные часы, Мысли хороводом закружились в его голове. «Да. Интересно, что ты упомянул именно Фальвайс. Понимаешь, я размышлял недавно о ней и спросил себя, действительно ли это по-настоящему хорошая идея». Мужчина с недоумением смотрел на него несколько секунд, а потом расхохотался. «Мой фюрер, а вы шутник!» «Я не шучу», — сказал Элиас и строго посмотрел на него. «Мы должны отменить нападение на Польшу». Мужчина уже собирался рассмеяться снова, но быстро взял себя в руки, увидев серьезный взгляд Элиаса. «Но почему?» — спросил он. «Нам необходимо жизненное пространство». «Мой фюрер, вы же сами сказали, что наш долг перед арийской расой...» «Забудь о борийской расе!» — воскликнул Элиэс. «Нет никакой арийской расы! Все люди одинаково значимы!» Мужчина энергично закивал. «Естественно, все люди одинаково значимы. Это же главный принцип национал-социалистов!» Элиэс вздрогнул и подозрительно посмотрел на него. «Что? Действительно?» — спросил он. Мужчина кивнул с улыбкой. «Да, все люди одинаковы, и именно поэтому нам, людям, необходимо защищаться от всяких паразитов». «Паразитов?» «Да, евреев, цыган, гомосексуалистов». От нахлынувшего отвращения у Элиаса на мгновение перехватило дыхание. «Прекрати! Евреи и цыгане тоже люди!» — воскликнул он. Мужчина иронически улыбнулся ему. «Но не гомосексуалисты же?» — спросил он. Элиас махнул рукой. «Но почему же нет? Все они люди!» Мужчина отклонился на спинку сиденья, по-прежнему с улыбкой на губах. «Вы проверяете меня, не так ли?» — спросил он. «Вы же цитируете либеральную левую пропаганду, не правда ли?» Элиас вздохнул. «Это не проверка». «Забудь о том, что я говорил прежде. Сейчас я говорю, что мы должны отменить нападение на Польшу. Я приказываю это». Мужчина задумчиво кивнул. «Я понял, в чем дело», — сказал он тихим голосом и, сунув руку в карман своего кителя, достал оттуда металлический футляр желтого цвета размером с пачку сигарет. «Пора», — спросил он, — «Пора что?» — не понял Элиас, с недоумением разглядывая коробку. Мужчина осторожным движением открыл крышку футляра, который был наполнен белым порошком, и протянул его Элиасу. «Что это?» — спросил Элиас удивленно. «Ваше лекарство, мой фюрер?» — ответил мужчина и тоже удивленно посмотрел на него. «Лекарство?» — спросил Элиас, приподняв брови. Он много лет трудился адвокатом в Эстермальме и хорошо знал, что это было за снадобье. «Это же кокаин», — продолжил он, хорошо зная, насколько популярным стал в определенных кругах данный порошок восьмидесятые годы. Мужчина рассмеялся. «Да, именно это я и сказал. Лекарство». «Но ведь кокаин не...» Элиас резко замолчал, а потом устало покачал головой. Гитлер, выходит, был наркоманом, хотя чему он, собственно, удивлялся? Мужчина снова протянул ему футляр. «Нет, спасибо», — ответил Эльес. Мужчина пожал плечами и закрыл крышку, а Эльес украдкой посмотрел на него и подумал, что поставленная ему задача оказалась не такой легкой, какой она выглядела изначально. Он не мог отменить целую войну. Сейчас он осознал, что окружавшие Гитлера люди не отступятся и не станут бессерьезны на то причины следовать его новым приказам. Они по-настоящему верили в свою принадлежность к высшей расе, и если бы он и дальше настаивал на мире и говорил о равенстве всех людей, они решили бы, что он сошел с ума. Пожалуй, лучше всего было бы убить Гитлера. Он мог бы, например, сильно перестараться с кокаином, а потом сразу переместиться назад в 1986 год, и Гитлер бы сразу умер, вернувшись в свое тело. Но что произошло бы потом? Эльяс погладил усы, и дрожь пробежала у него по коже. Зло, обосновавшееся в Германии в 30-е годы, явно не ограничивалось одним человеком. Гитлер не сам захватил власть в этой стране, Ее ему дал народ, проголосовав за него на демократических выборах. Идеи Гитлера были близки не только ему одному. Он смог воплотить их в жизнь, поскольку другие разделяли его взгляды. Тысячи людей, вскидывавшие правую руку и выкрикивавшие его имя во время закончившегося несколько минут назад митинга, делали это добровольно, никто не заставлял их. Когда все уже было сказано и сделано, они решили поддерживать его, даже если бы Элиас убил Гитлера, все эти люди и их извращенные взгляды никуда бы не делись. Ему вспомнилось, какую мощь он почувствовал во внимавшей ему толпе, первобытную силу, которую невозможно было остановить, силу, которую абсолютно не заботила логика и разумные доводы, Силу, базировавшуюся на необузданной ненависти Ко всему чужому и инакомыслящему Что произошло бы в случае смерти Гитлера? Наверняка какой-нибудь другой нацист Используя гнев народа Все равно начал бы Вторую мировую войну И тогда во главе нацистской Германии Пожалуй, мог бы оказаться куда более рациональный лидер Чем параноик и наркоман Адольф Гитлер А вдруг этот кто-то не стал бы втягиваться в чреватую большими потерями войну на два фронта и нападать на СССР, и бросил бы все свои силы на Запад. Вдруг тогда нацисты без Гитлера выиграли бы Вторую мировую войну? Или если представить, что Элиас в теле Гитлера действительно сможет остановить нападение на Польшу и сохранить мир, к чему это приведет? Разве дикая ненависть народа просто исчезла бы без следа? Она ведь могла бы прятаться несколько десятилетий под личиной демократии, а потом вызвать войну, по сравнению с которой Вторая мировая выглядела бы ссорой на детской площадке. А вдруг тогда нацистская Германия обладала бы ядерным оружием? Или ее военная мощь была бы сродни той, которой США обладают сейчас? Что в таком случае осталось бы от мира? Но разве подобные доводы могли оправдать его в глазах всех тех миллионов людей, которым скоро предстояло погибнуть в газовых камерах? Мог ли он позволить им умереть из страха перед тем, что вполне могло случиться взамен? И как на его месте поступили бы те, кому в ближайшем будущем предстояло потерять целиком свои семьи? Зная об этом, согласились бы они на гораздо худшую судьбу – если бы смогли провести чуть больше времени с теми, кого любили. А вдруг его вмешательство не спасло бы шесть миллионов евреев, а убило бы вдвое большее количество? «О чем вы думаете, мой фюрер?» — спросил сидевший рядом с ним мужчина. Элиас медленно повернулся к нему и попытался скрыть свое волнение. Из-за бледной кожи и глубоко посаженных глаз Мужчина выглядел довольно неприятно, как будто зло, существовавшее в нем, непрерывно просачивалось наружу сквозь поры и постепенно испортило его внешность. Элиэсу хотелось сказать ему что-то резкое, грубое или ударить его, врезать так, чтобы пошла кровь, но он внезапно испугался. Все сделанное им здесь, в прошлом, могло повлиять на историю, и наложить свой отпечаток на время, из которого он прибыл. Элиас снова отвернулся и увидел в оконном стекле отражение лица Гитлера, в упор смотревшего на него. «Я должен позволить этому случиться», — прошептал он. Мужчина наморщил лоб и наклонился к Элиасу. «Что? Я не слышу», — сказал он. «Я должен позволить этому случиться». — повторил Эльяс. «Мне очень жаль. Господи, прости меня». И сразу же у него возникло страстное желание как можно быстрее убраться из этого кошмарного времени. Где угодно он чувствовал бы себя лучше, чем здесь, на пороге самого мрачного периода существования человечества. Ему захотелось немедленно оказаться как можно дальше от зла, которое он не осмелился остановить. Вернуться в 1986 год. Элиас закрыл глаза и секунду спустя оказался в своем собственном теле в доме номер 7 на улице Прест-Гаттен в старом городе. Майя сжала зубы. Было невероятно тяжело вести машину только одной рукой. Ее абсолютно бесполезная правая рука безвольно свисала сбоку. Режущая боль в ней усиливалась, и Майя сбросила скорость, чтобы уменьшить тряску. Сразу после столкновения в ее теле бурлил заглушавший боль адреналин, но даже если она мучила ее и тогда, сейчас все обстояло гораздо хуже. Вероятно, она вывихнула плечо. Майя крепко вцепилась в руль и отчаянно моргала, чтобы не заснуть. Судя по всему, она могла в любой момент отключиться, а ей не хотелось попасть еще в одну аварию. Она почувствовала вкус крови во рту и поняла, что прокусила губу. Ей требовалось побороть сонливость, поскольку она понимала, что скоро уже не сможет вести машину, но куда ей ехать? Она смотрела на заснеженное дорожное полотно. Снегопад усилился и к ее радости интенсивность движения была очень низкой. Инстинктивно она сразу направилась в сторону города после того, как только отняла автомобиль у двух коллег, один из которых явно являлся ее бывшим парнем. Тор показался ей приятным и добрым молодым человеком, однако, вспомнив о нем, ей стало немного не по себе, поскольку она знала, что спала с ним, но у нее об этом не осталось вообще никаких воспоминаний. Тор занимался сексом с той ее версией, которой больше не существовало. Она была Майей из другой реальности. Выругавшись, она вздрогнула от звука собственного голоса. Он оказался резким и пугающим. Это был голос отчаявшегося человека. Габриэла умерла, ее убили, и она сейчас осталась совсем одна. Она застрелила двух пожарных, и прекрасно знала, что никто не поверит в ее объяснение о двух ботах из будущего. В какое-то мгновение она сама усомнилась в этом, боялась, что ошиблась, убила двух невинных людей, и что ничего из случившегося с ней на самом деле никогда не происходило, а она просто сошла с ума и придумала, что путешествовала во времени и перемещалась в тело Оливии Барк, И все это было лишь ее истерическими фантазиями, порождением больного разума. Как человек вообще может понять, что у него в порядке с головой? Вроде бы люди, сомневавшиеся относительно своего душевного здоровья, обычно были нормальными, а с психами все обстояло совсем иначе. Внезапно на нее навалилась невероятная усталость, и Майя еще сильнее сбросила газ. Она уже почти убедила себя, что находилась в плену своих фантазий и не путешествовала во времени. Разве не следует из двух возможных объяснений выбирать наиболее правдоподобное? Но если она была безумной, значит, то же самое касалось и Габриэлы, и Эльеса. Она сразу почувствовала себя невероятно одинокой, заблудившейся в обескураживающем и нереальном мире. Единственным, кто мог ее понять, был Элиас. Она пообещала Габриэле, что помешает ему изменить историю, но даже не представляла, как ей добиться этого. Единственное, что она знала сейчас, это то, что для начала ей требовалось найти его. Вместе они, пожалуй, смогли бы выбраться из того кошмара, в котором оказались. У нее не оставалось выбора. Но ей следовало поторопиться. Ее наверняка уже разыскивали за двойное убийство, и, окажись она в руках полицейских, ее уже ничто не спасет. Она тяжело дышала от усталости и боли, но все равно прибавила скорость и поехала в старый город к дому номер семь на улице Прест-Гаттен. Элиас окинул взглядом знакомую гостиную. Его сердце неистово билось в груди, Он еще толком не осознал, что совсем недавно происходило с ним. Комната за время его отсутствия ничуть не изменилась. Он вернулся в собственное тело и стоял перед камином. Большой медный торшер распространял желтоватый свет, не пуская внутрь темноту, царившую за окном. Казалось, эта мартовская ночь никогда не закончится. Виви Анн сидела неподвижно на диване с толстой книгой в руках — одним из томов энциклопедии. Она посмотрела на него с непроницаемым лицом. «Ничего не изменилось», — сказала она. Элиас, стараясь не встречаться с ней взглядами, отошел на несколько шагов от камина. Он снова огляделся и понял, что ожидал увидеть в комнате Адольфа Гитлера, каким-то образом оставшегося в 1986 году. «Ничего не изменилось», — Повторила Вивиан. Элиас направился в маленький кухонный закуток, чтобы не отвечать ей. Он нашел стакан в шкафчике и наполнил его холодной водой. Вивиан закрыла книгу и положила ее на журнальный столик. «Почему ты ничего не изменил?» — спросила она. Элиас вернулся в гостиную и медленно выпил воду. «У меня возникли сомнения», — сказал он. «Сомнения? Откуда они могут взяться в отношении такого зла, как нацизм? Когда речь идет о гитлеровской Германии, там же все ясно, как белый день». Элиас молча поставил стакан на журнальный столик перед Вивиан, которая терпеливо смотрела на него. «У меня не было сомнений относительно случившегося во время Второй мировой войны. Меня более волновало не произошедшее тогда», «А то, что могло бы случиться?» «Как можно сомневаться относительно того, чего еще нет?» спросила Вивиан. Эльез посмотрел на ее белый глаз, блестевший в слабом свете торшера. «Откуда мы можем знать, что все не станет еще хуже, если мы что-то изменим в прошлом? Прежде всего, я лишил бы людей возможности чему-то научиться, развиваться, думаю...» «Мы не должны ничего менять в истории». Вивиан тупо таращилась на него белым глазом, а он внезапно ужасно захотел увидеть Майю. Ему очень не хватало ее, и сейчас тоска по ней нахлынула на него с такой силой, что стало трудно дышать, словно она была живым существом и сжимала его в своих объятиях. Ему захотелось оказаться рядом с Майей, ощутить ее тепло и родство душ, которое, по его мнению, явно существовало между ними. Без нее он сомневался в каждом следующем шаге и чувствовал себя слепцом, бредущим на ощупь. Вместе с ней все становилось предельно ясным, а невозможное — возможным. «Пожалуй, не стоило начинать с Гитлера, это слишком серьезное дело», — сказала Вивиан. Ильяс улыбнулся. «Да, пятьдесят миллионов человеческих жизней — достаточно серьезное дело», — сказал он. «Наверное, следовало начать со спасения одного человека, например, Улафа Пальме, и посмотреть, каков будет результат. Я мог бы вернуться всего на два дня в прошлое и спасти его». Вивиан медленно покачала головой. «Ты не должен спасать Улафа Пальме». Элиас нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Почему?» Вивиан не ответила. Она просто молча смотрела на него. Гостиная погрузилась в тишину. Где-то вдалеке слышался вой сирены, но никакие другие звуки не нарушали ее. Элиас задумчиво провел рукой по волосам. Почему он не должен был спасать пальмы? «Почему Диана хотела, чтобы премьер-министр умер?» Внезапно в его душе зародилось подозрение. Он на шаг отступил от женщины с белым глазом и, медленно подняв палец, показал на нее. «Это была Диана, не так ли? Она убила его». «Кто убил Улафа Пальме?» Вивиан не ответила продолжая невозмутимо смотреть на Эльеса. Майя сбросила скорость и у станции метро Слуссен повернула в старый город. Вдалеке слышался вой сирен, это охотились за ней. Казалось, вся полиция города теперь только этим и занималась. Ей стало интересно, о чем сейчас думал ее отец. В глазах всего мира она являлась убийцей-психопатом, и знала, что никогда не сможет доказать свою невиновность, во всяком случае без Элиеса. Она добралась до прест и припарковалась перед домом номер семь, а потом закрыла глаза и сделала глубокий вдох. При малейшем движении резкая боль пронизывала все ее тело. От одной только мысли о том, что надо вылезти из машины, у нее закружилась голова. Но потом она сжала зубы и достала здоровой рукой пистолет, чтобы поменять магазин. Потом она толчком открыла дверь и заставила себя выкарабкаться из машины. Шел сильный снег, и холодный ветер гулял по крышам домов. Она вся дрожала, но одновременно чувствовала, что ее прошибает холодный пот. Спотыкаясь, она вошла в подъезд, и какое-то время стояла неподвижно в темноте, прежде чем снова сделать глубокий вдох и поставит ногу на первую ступеньку. Лифта ведь все равно не было. Она сомневалась, сможет ли преодолеть два лестничных пролета, но в любом случае ей требовалось это сделать. Она поднималась очень медленно, останавливаясь после каждого шага и стараясь не думать о боли в плече. Чтобы отвлечься, она считала ступеньки, словно читала заклинание, которое могло придать ей сил, а потом... Попробовала вообще очистить свой разум и сконцентрироваться на следующем шаге, и следующем, и следующем. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она оказалась перед нужной дверью, той самой, которую Оливия Барк взломала 23 года назад, но которая сейчас была целой и невредимой. Она сунула пистолет в кобуру, и положила здоровую руку на дверную ручку. Дверь оказалась не запертой и открылась сразу, и Майя, пошатываясь, шагнула внутрь. Сначала она увидела Эльеса. Он стоял перед диваном, спиной к ней, но резко развернулся, услышав шум. Он выглядел удивленным, ошарашенным. «Майя!» — воскликнул он. Потом он заметил ее беспомощно свисавшую руку и кровь на одежде и сделал шаг к ней. Майи хотелось упасть в его объятия, утонуть в них, только это имело сейчас какое-то значение. Затем она увидела женщину. На диване за спиной Эльеса сидела маленькая азиатка в белом пуховике. У нее были черные волосы и белый глаз». Второй раз за этот день она схватилась за кобуру, намереваясь достать пистолет, а женщина, быстро и легко, не опираясь на руки, вскочила с места и устремилась прямо к ней. Майя смогла достать левой рукой оружие и направить на нее, но было уже слишком поздно. Она действовала слишком медленно. Белоглазая выбросила вперед одну ногу, и удар пришелся Майе в больное плечо. Она громко вскрикнула, и у нее потемнело в глазах. Она выронила пистолет и упала на пол. В следующее мгновение женщина сидела у нее на животе и сжимала руками ей горло. Из-за сдавленной трахеи Майя не могла дышать. «Подожди!» — услышала она голос. Майя жадно схватила ртом воздух. Прямо над ней стоял Элиас. В одной руке он держал ее пистолет. «Она должна умереть!» сказала азиатка, но все равно ослабила хватку. Элиас печально посмотрел на Майю, а потом неохотно кивнул. «Да, я знаю. Она должна умереть», — сказал он. Азиатка отпустила ее горло и выпрямилась, а Элиас направил пистолет прямо ей в лицо. «Я знаю», — повторил он грустно. «Она...» должна умереть.